Глава седьмая. Эмиль. Зачем я туда пошел? Очевидно же, хотел есть и острых ощущений. Вторых, особенно сильно. Ну, нравилась мне девчонка. Нравилось то, что она не прогибалась под меня. Наши с ней короткие перепалки тоже нравились. Надоели мне суррогаты, которые готовы по полу кататься, чтобы мне угодить. Хотелось настоящего, не подделки. И такая нашлась. Завела, потопталась по моему самолюбию и разбудила охотничий инстинкт который требовал завоевать немедленно. С этой минуты зовите меня просто. Шарик Багратович Барсов. Я вошел в помещение, осмотрелся и понял, что мне просто несказанно повезло. В зале почти никого не было, а за стойкой скучала одна лукерия Выдержав презрительный взгляд, брошенный на меня, дождался, пока она прокашляется, и вальяжно подошел ближе. Возможно, у нас с ней назревала новая традиция. Возбудим и не дадим. «Добрый день». «Профессионально, вежливо пропела чертовка и оскалилась так, что у меня закрались нехорошие мысли. Они траванут ли меня сегодня?» «Абрикосик Джан, здравствуй!» — пропел я, вызывая монарший гнев. Луки резжала губы в тонкую линию и громко засопела. «Как твои дела, Интарне?» — продолжал я ее заводить. «Нравилось мне, как она злилась. Что поделать?» «Так тянула эту кошечку против шерсти погладить и за усики подергать». Хотя мог предположить, что за одни только мысли о наличии усиков меня не помилуют. «Вы что-то хотели?» Прошипела она. «Угу, покушать». «Делайте заказ». Она подбородком указала на большой экран на стене рядом со стойкой. «А как?» – развеселился я. «Открывайте меню, выбирайте позиции, оплачивайте картой». Чопорно объяснила чертовка. И э, нет, сладкий персик, ты у меня по старинке заказ прими. Нет у меня карты, наличными пользуюсь». «Что желаете?» Она натянута улыбнулась и сверкнула глазищами. «Ну, «А что у вас есть?» Она набрала в грудь побольше воздуха и на одном дыхании выпалила. Есть бургеры, стукнутые квазимода. Прощай, молодость, зошитый галдеж, незабываемая встреча с двойной порцией лука. И для гурманов биг бургер, где моя талия. Картошка фри. Привет, холестерин! А из напитков могу предложить черный кофе, чай от хмурой морды, с сахарным песком, по которому ты ходила. И наше блюдо дня вода в собственном соку. Что будете? А рыба есть в меню? Лещ, вяленый, вареный, соленый, холодного копчения и две селедки. Две! «Развеселился я». «Угу, с прошлого месяца лежат, зато со скидкой». И так очаровательно улыбнулась, что я завис ненадолго. «Барсов, вам повторить?» «Вернула меня с небес на землю чертовка. Зачем?» «Может, я слишком быстро говорю? Я слышала, что с возрастом нейроны головного мозга отмирают. К тому же вас недавно по голове стукнули». «Есть подозрение, Персик Джан, что по голове меня стукнула ты». Опираясь на стойку, доверительно признался я. «Есть подозрение, Изюм Багратович, что вас слишком сильно ударили по голове, и вы подозреваете не того». «Кого же мне подозревать, янтарная моя?» «Точно не меня», — отрезала она. «Могли бы, кстати, и поблагодарить за спасение, а не подозревать зря». «Спасибо, сладкий персик, за то, что не стала добивать», — подмигнул я. «Это было сложно, но я сдержалась». Величество, кивнула кивнуло. «Аплодирую твоему самообладанию», — отбил я. «Вы заказ делать будете?» «Мне, пожалуйста, стукнутого квозимода и кофе с молоком и сахаром». «Оплата картой или наличными?» «Картой, красавица!» — подмигнул я. «Барсов, у вас только наличные забыли?» — возмутилась Лукерья. «Вспомнил, что карта в портмоне!» — широко улыбнулся я. Расплатился и ждал, гипнотизируя взглядом маленькую чертовку, которая зыркала на меня так, словно уже сквозь прицел винтовки смотрела. Не меньше. «Возможно, меня сейчас будут бить котлетой». Ты мне сегодня во сне приснилась, признался я, когда она вернулась к стойке и очень воинственно поправила чепчик на голове. Вы мне тоже сегодня снились. Правда? обрадовался я. Ага, весь заросший, одетый в грязную в одежду, с двумя проплешинами на щетине, выбирался из подвала, да и да один на единственный заплесневелый плавленный сырок. Да ты что? И что было потом? Будильник-предатель. вздохнула Лукерия. Такой сон прервал. Кстати, Барсов, вы должны мне желание. Я? Японский летчик. Совсем из головы вылетело, что я хотел заманить девчонку к себе и вытребовать желание. Новость о том, что моя фирма лишила ее жилья, выбила из колеи. Да и визит мой сегодня был импровизацией и порывом души. Ну хорошо, выполню, но предлагаю сделку. Легко согласился я. Какую? Напряглась она. Давай так. Если я сейчас угадаю твое желание и на месте его выполню, ты выполняешь одно мое. Никакого интима, ничего противозаконного. Обещаю. Это какая-то мошенническая схема, да? Все честно, абрикосик. Где-то есть мелкий шрифт, который нужно внимательно изучать с лупой? Ну что ты, это взаимовыгодная сделка, тебе понравится по рукам. Я протянул ей ладонь, но чертовка сомневалась. А если не получится, то я выполню два твоих желания, малышка, любых. Марсов, вы меня совсем дурочкой считаете. Раз предлагаете заключить сделку с вами?» Презрительно фыркнула Лукерья. «Зря отказываешься, абрикосик. Очень зря. Есть шанс заставить меня исполнять все твои мечты одним предложением. Или можно просто раздеться. Эффект будет тот же. Извращенец, знаю». «Ладно, по рукам. Но если вы мне врете или обманываете, то сделка аннулируется». Пробурчала она, и глазища ее авантюрно сверкнули. Что-то задумала чертовка определенно. Эта девчонка, сама того не понимая, возвращала мне вкус и желание жить. Азарт в груди зажигала, интерес к тому, что она может выкинуть, и заставляла мозг работать активнее в попытках предугадать её следующий шаг. «Никуда не уходи», — предупредил я. Вернувшись в машину, взял пиджак, достал из внутреннего кармана блестящую штучку и вернулся. Подошёл к стойке, положил на нее руку и разжал кулак. На ладони лежал небольшой выцветший золотистый браслет с висюльками в форме буков Л, М и Л. Лукерья, Марта и Линда. Так звали ее маму и сестру, я выяснил. И я был уверен, что вещица ей дорога. Вот только раньше отдать никак бы не вышло. «Вы...» — ахнула Лукерия. «Ах, вы...» «Ах, я такой нехороший!» Нашел блестяшку у себя за пазухой, когда ты, абрикосик, меня обчистила, поцеловала и сбежала. Она приоткрыла ротик. И вот тебе первый урок, малая. Не воруй. Я щелкнул ее указательным пальцем по носу. С тебя желание, красавица. Это вы... Вы, мошенник, Барсов, не могли раньше отдать. Я слишком стар, чтобы бегать за тобой по улицам в попытках отдать вещицу, абрикосик. Я же не шарик. Изюм престарелый, квазимода. И как ты меня еще сегодня назвала? Вор, гад ты мошенник. Точно, согласился я. Но ты на сделку согласилась. А значит, должна мне желание». «И что вы хотите?» Надулась она, как мышь на крупу. «Я тебе позже скажу», — улыбнулся я. Лукерия засопела и снова попыталась расстрелять меня взглядом. Но ее отвлекли. Она вернулась с бумажным стаканом и жирным пакетиком с логотипом медали. «До встречи, абрикосик», — подмигнул я, сгребая еду со стойки. К выходу шагал под ее убийственным взглядом и понимал, что мне это, черт возьми, нравилось. «Сел в машину и протянул бургер водителю. Будешь?» «А вы?» – переспросил Вадим, забирая пакет. «Худею», – пояснил я, довольно откидываясь на сиденье.